Глава 16. Вертолет приземлился на аэродроме в Чевичейс, штат Мэриленд, где Пендергаста поджидал автомобиль без водителя. В девять часов Пендергаст въехал в округ Колумбия. Стоял холодный, солнечный январский день, жидкие лучи солнца пробивались сквозь голые ветви деревьев, в тени по-прежнему лежал иней. Несколько минут спустя он катил по орегон виню. С обеих сторон улицу окаймляли солидные особняки. Неудивительно, этот район входит в число самых богатых пригородов Вашингтона. Возле дома Майка Деккера Пендергаст снизил скорость. Аккуратный кирпичный дом, построенный в георгианском стиле, казался таким же сонным, как и его соседи. Автомобиля рядом с домом не видно, хотя само по себе это ничего не значило, Деккер нанимал автомобили шофера, когда ему было нужно. Пендергаст проехал вперед на один квартал и остановился. Вынул мобильник, еще раз позвонил на домашний и на сотовый телефон Деккера. Безрезультатно. Позади особняков раскинулся парк Рок-Крик. Прихватив дипломат, Пендергаст вышел из автомобиля и задумчиво направился к парку. Он был уверен, что диагент следит за ним и узнает его, несмотря на измененную внешность. Он тоже узнал бы брата в любом обличье. Он никого не увидел и ничего не услышал, кроме слабого журчания ручья. Пендергаст быстро зашагал по периметру парка, перешел в подъездную аллею, миновал сад, пробрался через живую изгородь и оказался в заднем дворе Деккера. Двор был ухоженным, из него через заросли можно было попасть в парк. Воспользовавшись тем, что высокий кустарник скрывает его от соседей, Пендергаст посмотрел на окна. Они были закрыты плотными белыми шторами. Поглядывая на соседние дома, он не спеша перешел через двор к задней двери, натягивая на ходу перчатки. Чемоданчик оставил на крыльце. Снова подождал. Зоркие глаза вбирали каждую деталь. Затем, не постучав, заглянул в маленькое окно. Кухня у Декера была современная и по-холостяцки почти спартанская. Рядом с телефоном на рабочем столе лежала сложенная газета, на спинку стула повешен пиджак, с одной стороны комнаты захлопнутая дверь. По всей видимости, она открывалась на лестницу, ведущую в подвал. С другой стороны темный коридор, по нему можно пройти в комнаты, выходящие на улицу. На полу коридора он заметил неясную тень, Она слабо двинулась раз, другой. Пендергаст бросился отпирать замок, но оказалось, что ручка сломана и легко повернулась в его руке. Увидев обрезанный провод, понял, что система сигнализации не сработала. Телефонный провод тоже оборван. Он ринулся внутрь, к тени в коридоре, присел на корточки. На широких досках пола лежал «Веймараннер» — «Веймарская легавая охотничья собака». Глаза его остекленели, задние ноги все еще слабо дергались. Пендергаст провел затянутыми в перчатку пальцами по собачьему телу, шея была сломана в двух местах. Поднявшись, Пендергаст сунул руку в карман и вытащил блестящий Уилсон Комбат тс 45 Быстро и бесшумно передвигаясь, Пендергаст обыскал первый этаж дома — Заходя за угол с оружием наготове, обшаривал глазами все поверхности и места, в которых мог бы притаиться преступник — гостиная, столовая, передняя, ванная. Нигде никого, полная тишина. Пендергаст взлетел по ступеням, на площадке остановился, озираясь. Второй этаж. Четыре комнаты, соединенные коридором. В открытые двери проникали солнечные лучи, освещая лениво поднимавшиеся в воздух пылинки. Развернулся возле первой двери, она вела в спальню с окнами во двор. Внутри гостевые кровати, застеленные с солдатской тщательностью, покрывала аккуратно подоткнуты под матрасы. За окнами виднеются высокие деревья парка Рок-Крик. Полная тишина. И вдруг откуда-то слабый звук. Пендргас замер. Натренированные органы чувств достигли максимального напряжения. Звук был один. Только один. Медленный выброс воздуха, напоминающий томный вздох. Он вышел из спальни, бросился по коридору в комнату напротив. В открытую дверь увидел угол стола, кабинет. Здесь услышал еще один звук, быстрое дробное постукивание, словно где-то плохо закрыли кран. Выставив оружие вперед, Пендергаст вошел в комнату. Майк Декер сидел в кожаном кресле, лицом к столу. Как бывший военный, он отличался экономными и точными движениями, и все же непривычка к подтянутости заставляла его так прямо держать спину. В рот ему был загнан тяжелый стальной штык. Штык прошел через шею и приколол декера к подголовнику. Окровавленный штык, выйдя наружу, уставился острием в пол. Капли с кончика падали на промокший ковер. Из раненого горла Декера, словно из поврежденных кузнечных мехов, вышел еще один тихий вздох. Послышался слабый всхлип. Человек незряче смотрел на Пендергаста. На белой рубашке расплылось красное пятно. Кровавые ручьи до сих пор медленно текли по столу и с дробным звуком падали на пол. Пендрагаст застыл, словно от удара молнии. Затем снял одну перчатку и, наклонившись вперед осторожно, чтобы не наступить в кровавую лужу, прислонил тыльную сторону руки к колбу Декера. Кожа на ощупь была податливой, эластичной и не холоднее, чем у самого Пиндергаста. Пиндергаст сделал шаг назад. В доме тихо, слышно лишь, как падают на пол кровавые капли. Вздохи. Как было известно Пендергасту, случались и после кончины. Из легких выходил воздух. Даже принимая во внимание это обстоятельство, можно было сделать вывод, Майк Декер умер не более пяти минут назад. Возможно, прошло не более трех минут. Впрочем, точное время смерти в данном случае не важно. Куда важнее было то, что Диоген, судя по всему, выжидал, пока Пендергаст войдет в дом, и только после этого убил Декера а это означает, что брат его, возможно, до сих пор находится в доме. На расстоянии еле слышно донесся вой полицейских сирен. Пендергаст обвел глазами комнату, отыскивая малейшую зацепку, которая поможет ему в поисках брата. Взор его остановился на штыке, он вдруг узнал его. Затем обратил внимание на руки Деккера. Одна рука лежала расслаблена, другая сжата в кулак. Игнорируя завывание приближающихся полицейских машин, Пендергаст вынул из кармана ручку с золотым пером и осторожно разжал ею сжатую ладонь Декера. Внутри оказались три прятки белокурых волос. Пендергаст вынул из кармана лупу, такими пользуются ювелиры, и рассмотрел сквозь нее волосы. Убрал лупу, из того же кармана вынул пинцет, очень осторожно вынул волоски из безжизненной руки. Сирены орали все громче. Теперь Диоген уж точно ушел. Преступление он тщательно спланировал. Проникнув в дом, он, должно быть, с помощью какого-то наркотика вывел Декера из строя, а потом дождался Пиндергаста, прежде чем совершить убийство. Вполне возможно, что Диоген намеренно включил систему сигнализации уже на выходе из дома. Старший агент ФБР лежит мертвый. Теперь дом обшарит сверху донизу в поисках вещдоков. Диоген не станет здесь больше околачиваться. К чему рисковать? Да и Пендергасту лучше скрыться. Он услышал скрежет тормозов. Колонна полицейских машин забаррикадировала Орегон-авеню. Через несколько секунд они будут в доме. Пендергаст в последний раз оглянулся на своего друга, утер слезу и сбежал по ступеням. Передняя дверь распашку, на щите сигнализации мигает красная лампочка. Пентеркаст перепрыгнул через мертвое собачье тело, вышел через заднюю дверь, схватил кейс и помчался через двор, бросил пряди волос в кучу сухих листьев и исчез, словно призрак в тенистых глубинах парка «Рок-Крик».